Сказка 20. В священной тишине восходит солнце, И от камней острова поднимается в небо сизый туман, Насыщенный сладким запахом золотых цветов дрогка. Остров среди темной равнины сонных вод Под бледным куполом неба Подобен жертвеннику пред лицом Бога Солнца. Только что погасли звезды, но еще блестит белая Венера, Одиноко утопая в холодной высоте мутного неба Над прозрачной угрядею перистых облаков. Облака чуть окрашены в розоватые краски И тихо сгорают в огне первого луча, А на спокойном лоне моря их отражение. Точно перламутр, всплывший из синей глубины вод. Выпрямляются встречу солнцу стебли трав и лепестки цветов, отягченные серебром росы. Ее светлые капли висят на концах стеблей, полнеют и, срываясь, падают на землю, спотевшую в жарком сне. Хочется слышать тихий звон их падения. Грустно, что не слышишь его. Проснулись птицы, перепархивают в листве олив, поют, а снизу вздымаются в гору густые вздохи моря, пробужденного солнцем. А все-таки тихо. Люди еще спят. В свежести утра запах цветов и трав яснее, чем звуки. Из двери белого домика, захлестнутого виноградниками, точно лодка зелеными волнами моря, выходит навстречу солнцу древний старец Этора Чекка. Одинокий человек, нелюдим, с длинными руками обезьяны, с голым черепом мудреца, с лицом так измятым временем, Что в его дряблых морщинах почти не видно глаз. Медленно приподняв к колбу черную волосатую руку, он долго смотрит в розовеющее небо. Потом, вокруг тебя, пред ним по серовато-лиловому камню острова переливается широкая гамма изумрудного и золотого. Горят розовые, желтые, красные цветы. Темное лицо старика дрожит в добродушной усмешке. Он утвердительно кивает круглой тяжелой головой. Он стоит, точно поддерживая тяжесть, чуть согнув спину, широко расставив ноги, а вокруг него все веселее играет юный день. Ярче блестит зелень виноградников, громче щебечут в и ячижи, в зарослях ежевики, ломоноса, в кустах молочая бьют перепела, где-то свистит черный дрозд, щеголеватый и беззаботный, как неаполитанец. Старый чека поднимает длинные усталые руки над головой, потягивается, точно собираясь лететь вниз, к морю, спокойному, как вино в чаше. А расправив старые кости, он опустился на камень у двери, вынул из кармана куртки открытое письмо, отвел руку с ним подальше от глаз, прищурился и смотрит, беззвучно шевеля губами. На большом, давно небритом и точно посеребрённом лице его новая улыбка. В ней странно соединены любовь, печаль и гордость. Пред ним на куске картона изображены синей краской двое широкоплечих парней. Они сидят плечо с плечом и весело улыбаются. Кудрявые, большеголовые, как сам старик Чека. А над головами их крупная четко напечатано. Артура... И Энрика чека два благородных борца за интересы своего класса. Они организовали 25 тысяч текстильных рабочих, заработок которых составлял 6 долларов в неделю, и за это они посажены в тюрьму. Да здравствуют борцы за социальную справедливость! Старик Чека неграмотен, и надпись сделана на чужом языке, но он знает, что написано именно так. Каждое слово знакомое ему и кричит, поет, как медная труба. Эта синяя открытка принесла старику много тревоги и хлопот. Он получил ее месяца два тому назад. И тотчас же инстинктом отца почувствовал, что дело неладно. Ведь портреты бедных людей печатаются лишь тогда, когда эти люди нарушают законы. Чека спрятал в карман этот кусок бумаги, но он лег ему на сердце камнем, и с каждым днем все становился тяжелей. Не однажды он хотел показать письмо священнику, но долгий опыт жизни убедил его, что люди справедливо говорят. Может быть, поп и говорит Богу правду про людей, но людям правду никогда. Первый, у кого он спросил о таинственном значении открытки, был рыжий художник, иностранец, длинный и худой парень, который очень часто приходил к дому Чека и, удобно поставив мольберт, ложился спать около него пряча голову в квадратную тень начатой картины. «Сеньор», — спросил он художника, — «что сделали эти люди?» Художник посмотрел на веселые рожи детей старика и сказал, «Должно быть что-то смешное. А что напечатано про них?» «Это по-английски. Кроме англичан их язык понимает только Бог, да еще моя жена, если она говорит правду в этом случае». «Во всех других случаях она не говорит правды». Художник был болтлив, как чиш. Он, видимо, ни о чем не мог говорить серьезно. Старик угрюмо отошел прочь от него, а на другой день явился к жене художника, толстой сеньоре. Он застал ее в саду, где она, одета в широкое и прозрачное белое платье, таяла от жары, лежа в гамаке и сердито, глядя синими глазами в синее небо. «Эти люди посажены в тюрьму», — сказала она ломаным языком. У него дрогнули ноги, как будто весь остров пошатнулся от удара, но он все-таки нашел силы спросить. «Украли или убили?» «О, нет, просто они... социалисты». «Что такое социалисты?» «Это политика», — сказала сеньора голосом, умирающей и закрыла глаза. Чека знал, что иностранцы самые бестолковые люди, они глупее калабрийцев. Но ему хотелось знать правду о детях. И он долго стоял около синьоры, ожидая, когда она откроет свои большие ленивые глаза. А когда, наконец, это случилось, он спросил, ткнув пальцем в карточку. — Это честно? — Я не знаю, — ответила она с досадой. — Я сказала, это политика. Понимаешь? Нет, он не понимал. Политику делают в Риме министры и богатые люди для того, чтобы увеличить налоги на бедных людей. А его дети рабочие. Они живут в Америке и были славными парнями. Зачем им делать политику? Всю ночь он просидел с портретом детей в руках. При луне он казался черным и возбуждал еще более мрачные мысли. Утром решил спросить священника. Черный человек в сутане кратко и строго сказал. «Социалисты — это люди, которые отрицают волю Бога. Достаточно, если ты будешь знать это». И добавил еще строже вслед старику. «Стыдно в твои годы интересоваться такими вещами». «Хорошо, что я не показал ему портрета», — подумал Чекка. Прошло еще дня три. Он пошел к парикмахеру Щеголю и Вертопраху. Про этого парня, здорового, как молодой осел, говорили, что он за деньги любит старых американок, которые приезжают будто бы наслаждаться красотой моря, а на самом деле ищут приключений с бедными парнями. «Боже!» — воскликнул этот дурной человек, прочитав надпись, и щеки его радостно вспыхнули. «Это Артура и Энрика, мои товарищи! О, я от души поздравляю вас, отец и Тора!» «Вас и себя!» «Вот у меня еще двое знаменитых земляков. Можно ли не гордиться этим?» «Не болтай лишнего», — предупредил его старик. Но тот кричал, размахивая руками. «Это хорошо!» «Что напечатано про них?» «Я не могу прочитать, но я уверен, что напечатали правду. Бедняки должны быть великими героями для того, чтобы о них сказали правду, наконец. «Молчи, прошу тебя!» — сказал Чека и ушел, яростно стучаю деревянными башмаками по камням. Он пошел к русскому сеньору, о котором говорили, что это добрый и честный человек. Пришел, сел у койки, на которой тот медленно умирал, и спросил его, что сказано об этих людях, что сказано об этих людях. Прищурив глаза, обесцвеченные болезнью и печальные, Русский слабым голосом прочитал надпись на открытке и хорошо улыбнулся старику. А тот сказал ему, «Сеньор, вы видите, я очень старый уже скоро пойду к моему богу. Когда Мадонна спросит меня, что я сделал с моими детьми, я должен буду рассказать ей это правдиво и подробно. Это мои дети здесь на карточке, но я не понимаю, что они сделали и почему в тюрьме». Тогда русский очень серьезно и просто посоветовал ему. Скажите, Мадонне, что ваши дети очень хорошо поняли главную заповедь ее сына. Они любят ближних живой любовью. Ложь нельзя сказать просто. Она требует громких слов и многих украшений. Старик поверил русскому и крепко пожал его маленькую и незнавшую знавшую трудоруку. Значит, это не позорно для них. Тюрьма. Нет. — сказал Русский. — Ведь вы знаете, что богатых сажают в тюрьму лишь тогда, если они сделают слишком много зла и не сумеют скрыть это. Бедные же попадают в тюрьму чуть только они захотят немножко добра. — Вы счастливый отец, вот что я вам скажу. И слабеньким своим голосом он долго говорил Чека о том, что затеяна в жизни ее честными людьми, о том, как они хотят победить нищету, Глупость и все то страшное и злое, что рождается глупостью и нищетой. Солнце горит в небе, как огненный цветок, и сеет золотую пыль своих лучей на серые груди скал. А из каждой морщины камня встречу солнца жадно тянется живое. Изумрудные травы, голубые, как небо цветы. Золотые искры солнечного света вспыхивают и гаснут в полных каплях хрустальной росы. Старик следит, как все вокруг него дышит светом, поглощая его живую силу. Как хлопочут птицы и строя гнезда поют. Он думает о своих детях. Парни за океаном, в тюрьме большого города. Это плохо для их здоровья. Плоховато, да. Но они в тюрьме за то, что выросли честными ребятами. Каким был всю жизнь их отец. Это хорошо для них. И для его души. И бронзовое лицо старика точно тает в гордой улыбке. Земля богата, люди бедны, солнце доброе, человек зол. Всю жизнь я думал об этом и хотя не говорил им, а они поняли думаться: Шесть долларов в неделю это сорок лир. Ого! Но они нашли, что этого мало, и двадцать пять тысяч такие же, как они, согласились с ними. Этого мало для человека, который хочет хорошо жить. Он уверен, что в его детях развелись и выросли скрытые мысли его сердца. Он очень гордится этим. Но зная, как мало люди верят сказкам, которые создают сами же они каждый день, он молчит. Лишь иногда старое емкое сердце переполняется думами о будущем детей, и тогда старый Чека, выпрямив натруженную спину, Выгибает грудь и, собрав последние силы, хрипло кричит в море, вдаль, туда, к детям. Валео! Смелее! И солнце смеется, восходя все выше над густой и мягкой водой моря, а люди с виноградников отвечают старику. ой